Глава 46. Забытьё. То, что теперь она не одна, она поняла сразу. С каждым рассветом она начинала ждать смерти, и каждый день приносил ей ещё одну отсрочку. Скрученные руки и ноги больше не досаждали ей нестерпимой болью. От голода и жажды она спасалась в дремотных снах, тем не менее она замечала всё, что происходило вокруг неё. Пленников стало много. Одни плакали, другие молча поникали головами, смиряясь с судьбой. Каждый вечер он приходил, и его шаги отзывались звоном в металлических конструкциях над её головой. Он молча смотрел ей в глаза, ища в них проблеска жизни, легко касался рукой её щеки и шёл дальше к другому скрученному человеку, над которым жужжали неоновые буквы. По ночам пронзительный жёлтый свет доходил до самого тёмного уголка крыши, проснувшиеся птицы, поднимавшие крыльями тучи грязи, садились на неё, чтобы добыть пару ниток из кофты или юбки, а потом возвращались обратно в слуховое окно. В тёмный час наверх принесли чернокожую девушку, чьё заплаканное лицо ей приходилось видеть раньше в другой жизни. Она попробовала заставить свой мозг работать, чтобы он вспомнил девушку. и осознал важность её появления на этом продуваемом ветром месте смерть Сара на долю секунды ей удалось напрячь все свои силы и вот она уже заглядывает в смеющееся лицо вестинской смотрительницы в доме где живёт её мать Сара проснись тотчас к ней вернулась память мольбы похищения злость и горечь предательства, а теперь ещё и жертвоприношение на теле башни. Девушка опять позвала её. Ну почему она не даёт ей спать? Авестинская хлопотунья, привязанная всего в 10 футах от неё, настойчиво говорила: "Сара, послушай, скоро рассвет, они нас убьют. Ты слышишь меня? Нам надо бежать отсюда". Глупая девчонка. Нюжелана не знает, от чаимза нельзя убежать, ведь он не человек. Постепенно ей удалось спрятаться за снеговой завесой от странного голоса и вернуться к своим снам.